Глава 66. Конечно, я не верю Мэтти. Он патологический лжец. Как истово он отрицал свою вину, как ловко стольких одурачил, как хорошо разыгрывал перед нами роль нормального человека. Сейчас я не верю ни единому его слову, в том числе о маме. Вдали виднеется Парламент Хилл. И в голову приходит случай, когда мы искали пропавшую собаку Люси Аллен. Мама отказывалась сдаваться, хотя Люси уже потеряла надежду. Злой человек так не поступил бы. Психопаты не способны на сочувствие к людям, тем более к животным. А история с Салли Снайдерс? Мэти выступал за то, чтобы я проучила Задиру, если честно, мне хотелось того же. Только мама призывала меня проявить сострадание, постараться понять, почему моя обидчица так себя вела. Мама не может быть злой. Тем не менее, слова Мэтти меня задели. Я не хочу, но мысленно возвращаюсь к тому, что он сказал. Спорю, возражаю, хотя лучше бы игнорировать его и не пускать в свою голову. Я и без того много лет уделяла ему слишком много внимания. И все же, если задуматься, в тот день в кафе мама была скорее недовольной, чем расстроенной. Когда она сообщила Мэтти, что я вижу сходство между ней и жертвами, они странно посмотрели друг на друга. И ругая Мэтти за неуместный смех из-за Джемы Николсон, которую приняли за манекен, мама взглянула на меня, словно проверяя мою реакцию. Я отгоняю эти мысли. Будь он проклят за то, что играет мной. Будь я проклята за то, что позволяю ему собой играть. Он все детство тобой манипулировал, говорю я себе. И все же. Все же. Помню, как миссис Коудс говорила, что лучший способ заставить человека думать о чем-то — запретить ему это делать. Люди всегда хотят заглянуть за ширму. Так вот, что он сделал. Заставил подглядывать. На лобовое стекло падает капля дождя. Небо тоже плачет. «Мама, скажи, что все неправда, обращаюсь я к призраку, и тут же злюсь на себя. Конечно, ублюдок все выдумал». У дверей меня встречает Бастер, прижимается влажным носом к моей ноге, всем своим видом показывая, что его нужно почесать за ушком. Опускаюсь на колени и зарываюсь лицом в теплую шерсть. Пес обнюхивает меня и улавливает мое настроение, как могут только питомцы, с которыми проводишь все время. Мэтти тоже все время был рядом, наблюдал за нами, изучил нас и наловчился заставлять нас поступать по-своему, залез нам в головы. Прошло 20 лет, а он продолжает это делать, И все же. Встаю, хлопаю по бедру, подзывая Бастера. Хочу пойти на кухню и дать ему угощение, а вместо этого на автопилоте следую в бывшую мамину спальню. Открываю дверь, вхожу. Я не сделала из маминой комнаты святилище. Порядок тоже не наводила. Лень. Из-за лени я выкупила нашу квартиру, когда мне пришло наследство от бабушки с дедушкой. Так было легче, чем искать новое жилье. Перемены даются непросто. Ковер надо бы пропылесосить. На полках лежит толстый слой пыли. Так она все и оставила. Прежде чем вызывать скорую, я убрала только пустой пузырек с таблетками. Когда я отключусь, подожди пять минут, Софи. Чтобы наверняка. Двигаюсь, как в трансе. Тело делает одно, голова думает другое. Подхожу к комоду в дальнем углу и выдвигаю верхний ящик. Механизм немного заклинивает, но поддается. Бастер стоит в дверях, наблюдает, навострив уши. Фотография отца давно пропала, однако второй снимок на месте. Газетная вырезка, вставленная в рамку. На изображении — маленькая девочка. Волосы собраны в высокие хвостики, курносы с веснушками. На вид ей года три. Снова слышу голос Мэтти. Не убивала, но смотрела, как та умирает. Тогда в ней проснулся голод. Лжец, манипулятор, серийный убийца. И все же. Я не озвучиваю мысль даже самой себе. Просто достаю из кармана телефон и ввожу в браузере «Синди Бауман». Поиск выдает картинки. 10, 15, 20. Все одинаковые. Точь в точь, как фотография в рамке. Сердце колотится. Я забываю, как дышать. Сглатываю. Переворачиваю рамку. Разгибаю фиксаторы. И убираю картонку. Из меня вырывается вой. Низкий, дикий, волчий. Меня рвет. Еще раз. Рамка падает на пол. А с ней — обрывок ткани. Синий лоскут в белый горошек. Замаран кровью. Я знаю, что это кровь Синди Бауман.